Глава 36. В обществе Мазарин Паскаль почти не вспоминал о своей профессии, хотя некоторые поступки девушки вполне могли заинтересовать психиатра. У Мазарин было слишком много тайн, которые она старательно оберегала от нового друга. Паскаль почти не сомневался, что никакой сестры-близнеца не существует что это не более чем детская выдумка, способ спастись от одиночества. Однако противостоять исходившему от Мазарин магнетизму было решительно невозможно. Паскаль отлично понимал, что пропал, но ничего не мог с собой поделать. Сочетание беззащитности и упорства сводило его с ума. Если Мазарин принимал решение, ни один человек в целом свете — не мог ее переубедить. В их паре она была явным лидером, а Паскаль с радостью подчинялся. Он тысячу раз просил Мазарин не ходить босиком, по крайней мере зимой, но та будто не слышала его настойчивых просьб. Вид ее голых ступней пробуждал в молодом враче не только невразимую нежность. Он и сам не мог понять, что же в них такого, но и острое желание оберегать и защищать. Паскалю еще не доводилось встречать женщину, обладавшую столь мощной и заразительной жизненной силой. Коротких вечерних часов в обществе Мазарин с лихвой хватало на весь следующий день. Эта сила волновала, опьяняла, очаровывала, сводила с ума. Паскаль умирал от желания, Но установленная девушкой дистанция не предполагала ничего, кроме галантных ухаживаний в самом старомодном смысле. Мазарин напоминала гостю из другой эпохи. Проза жизни ее не касалась. Сама мысль о физической близости с такой женщиной казалась кощунством, но от этого желание делалось только сильнее. В ней было что-то нереальное, мистическое. До встречи с Мазарин Паскаль пережил немало романов, но с этой девушкой все было по-другому. Взявшись за руки, они шагали навстречу сгущавшимся сумеркам. Бульвар Сен-Жермен был запружен народом. Люди торопились по домам с работы, болтали, смеялись, строили планы на вечер. Мазарин, словно голодный ребенок, жадно вцепилась зубами в купленный по дороге эклер. Паскаль предложил зайти в свой любимый магазин Пиана книг. Многочисленные посетители толпились у зеленых столов, на которых были разложены книги об архитектуре и фотографии, и перелистывали глянцевые страницы. Дорогие издания были по карману далеко не всем. Но мало кто отказывал себе в удовольствии сунуть нос в роскошную книгу. Ар-нуво, ар, -ну -во, ар Модернизм, рационализм – все без исключения направления живописи. Импрессионизм, сюрреализм, экспрессионизм, группа «Мост» – шикарные флянты соревновались в красоте. Среди них была и популярная книга Кадиса, иллюстрированные фотографиями Сары. В свое время Мазарин похитила страницу из точно такого же тома. Теперь им завладел один из посетителей, который торопливо переворачивал страницы и делал пометки в блокноте. Паскаль собирался сказать, что автор книги — его отец. Но что-то его остановило. Мазарин хотела сказать, что это ее любимый учитель. Но что-то ее остановило. Увидев знакомую обложку, она вздрогнула и оттолкнула руку Паскаля. «Пошли отсюда!» Мазарин швырнула в урму недоеденное пирожное. «Здесь слишком сильно пахнет книгами». «А мне как раз нравится запах свежей типографской краски». Тут Паскаль заметил, как побледнела его подруга. «Тебе нехорошо? Хочешь, пойдем в кафе?» Мазарин изнывала от боли потому что у Кадиса не было рядом, потому что Паскай не мог им стать. В кафе девушка снова ушла в себя, укрывшись молчанием, будто щитом. В чашке капучино медленно оседала пена. Ложечка бесконечно перемешивала одни и те же воспоминания. Лицо Кадиса, его глаза, смех, прикосновение его рук, Мазарин не могла без него. Кадис сделался смыслом ее жизни. Наконец она заговорила. «Паскаль, как ты думаешь? развитую жизнь можно склеить? Собрать осколки и соединить вместе, как фарфоровую фигурку?» «Почему ты спрашиваешь? А разве ты не склеиваешь жизни? Разве не в этом суть твоей профессии?» «Чтобы склеить жизнь?» Нужно ее любить, любить жизнь. «Как можно любить такую эфемерную вещь?» «Но жизнь вовсе не эфемерна, Мазарин. Ее можно потрогать. Это твое тело, твое дыхание. То, что ты видишь...» Он коснулся пальцем ее губ. «То, что ты чувствуешь...» Но мы любим то, чего у нас нет, Паскаль. В невозможности обладать заключена неизъяснимая сладость. Мы не помним о том, что у нас не болит, а то, что никогда не будет нам принадлежать. Кто тебе сказал, что любовь — это боль? Мы начинаем любить воду, когда страдаем от жажды. Стоит нам заполучить то, к чему мы стремились, и влечение угасает. Паскаль потянулся к губам Мазарин. «Давай проверим. Я как раз мучаюсь от жажды». «Нет». Мазарин резко отстранилась, и не надо смеяться над моими мыслями. «Мне интересно, что ты думаешь». «А мне интересно, что думаешь ты», — возразил Паскаль и поцеловал девушку в губы. «Видишь, моя жажда не становится меньше». «Я все еще хочу пить». И чем больше пью, тем больше люблю воду. Мазарин думала о другой жажде, о своей собственной. Она жаждала Кадиса. Эта жажда обжигала ей горло. Немая боль медленно подтачивала ее силой. Ни одного поцелуя. Кадис не подарил ей ни одного поцелуя. — От Отчего ты такая грустная, малышка? «Никогда больше не называй меня так! Никогда! Слышишь!» Это слово принадлежало учителю. Он первым стал называть ее малышкой, и в его обществе она и вправду чувствовала себя наивной маленькой девочкой. «Ладно», — примирительно произнес Паскаль, «мне просто хотелось сказать тебе что-нибудь ласковое». «Тогда подбери другое слово, дорогой». Паскаль не стал затевать игру. На этот раз он решил во всем разобраться. Почему ты грустишь? По той же причине из-за которой ты плакала, когда мы впервые повстречались. Послушай Паскаль. Я не сомневаюсь, что у тебя самые добрые намерения. И ты действительно хочешь мне помочь. Но позволь сказать тебе кое-что, во-первых, Я не твоя пациентка. Во-вторых, тебе не стоит беспокоиться, потому что со мной все в абсолютном порядке. Если ты хочешь и впредь быть со мной, постарайся усвоить, что я от природы молчалива и склонна к меланхолии. Мы знакомы целых три месяца, а я до сих пор не знаю даже, чем ты занимаешься. Это не имеет никакого отношения к твоим расспросам». «Не думай, что я тебя допрашиваю. Вовсе нет. Я люблю тебя и хочу узнать поближе, чтобы идти дальше». «Идти? Но куда? Ты вправду полагаешь, что если я расскажу о себе, мы к чему-нибудь придем?» «Не знаю, придем или нет, но иначе мы рискуем вообще потерять друг друга. Если мы не узнаем о прошлом друг друга, у нас нет будущего». Будущее? Нет никакого будущего. Неужели ты не видишь, что все человечество стремится в это самое будущее и остается без настоящего? Жить, чтобы умереть. Вот что такое будущее. Чем жизнь отличается от смерти? Всем, Мазарин, между жизнью и смертью лежит огромная пропасть, которую ты не хочешь замечать. Смерть — это просто сон. Закрыть глаза, отдыхать. Что еще нужно? Это случится со всеми. Поэтому мне не интересно чем ты занимаешься. Это всего лишь способ развлечь себя по дороге в мир мертвых. Ладно, можешь ничего не рассказывать. Я изучала живопись. «А твоя сестра?» «Моя сестра целыми днями спит. Вот уж кто живет припеваючи. Она вообще ничего не делает». «А родители?» «Я ведь уже говорила. Они вечно в разъездах. Я их почти не вижу». «Ты по ним скучаешь?» Мазарин вспомнила, как целовала мертвого отца в холодный лоб и кивнула. «По отцу. Только по отцу. Иногда». Ты говоришь ему об этом? Нет. Мазарин подняла голову и уставилась Паскалю прямо в глаза. Больше не хочу об этом. Почему бы тебе не взять пример с меня? Разве я пристаю к тебе с расспросами? А знаешь, почему? Потому что мне это не важно. Меня интересуют только наши прогулки и разговоры. Ты не пригласишь меня поужинать? Здесь неподалеку есть чудесное бестро. Берет и шарф Мазарин валялись на столе. Ее босы и ноги упирались в пол, выложенный черно-белой плиткой. Паскаль поднялся, оставив рядом со счетом несколько монет. Надевая пальто, он подумал, что надо будет непременно найти книгу о психических патологиях.